Тогда я поняла эти слова как еще один урок милосердия. доверяя людям, позволяем проявить себя с лучшей стороны. Лучше ошибиться и быть преданной, чем погубить искренний благой порыв в человеке. Но теперь стало сомневаться. «Вижу я вверх у вас в пучину размышлений, Виржиния», без улыбки произнес Элис. «И о чем же вы думаете?» Поколебавшись немного, я рассказала ему о совете леди Милдред ещё раз вспомнив обстоятельства, при которых Мэдди попала в мой дом. Детектив слушал меня внимательно и время от времени перебивал меня, уточняя ту или иную деталь. Особенно его заинтересовало то, что Мадлен в госпитале навещали гуся. Это произошло всего однажды или дважды. Неуверенно пожала плечами я, отвечая на вопрос. У неё пытались выведать, не знает ли она, куда могла подеваться некая Хэрриет. Вероятно, тоже актриса. Но Мэдди чувствовала себя тогда настолько скверно, что леди Милдред запретила гусям её беспокоить. А потом Мадлен всегда ссылалась на потерю памяти. подхватила Элиса и отвёл взгляд. Безупречный предлог, ничего не скажешь. Что-то мне это нравится всё меньше и меньше. Знаете, Виржиния... Я ведь поговорила со второй свидетельницей. Ну, Сэби Нотс. Она сейчас швея на фабрике Шивера. Миссис Нотс рассказала прелюбопытную вещь. По её словам, выходит, что Мадлен Рич погибла во время пожара. В первый момент я, признаться, растерялась. Затем взяла себя в руки и ровно заметила. Возможно, миссис Нотс ошибается. Вы спросили её, почему она решила, что Мадлен мертва? «Разумеется, спросил». Кивнул Элис наклонился ко мне через стол, понижая голос. Она говорит, что лично видела ее труп. Эбиноц не посчастливилась заночевать в театре, именно тогда, когда начался злополучный пожар. Однако она сумела спастись. И, как водится в нашем славном Бромле, тут же присоединилась к зевакам и потом из первых рядов наблюдала, как тушили огонь, и позднее выносили обгорелые тела. И в одном из трупов Эбби Ноттс опознала Мадлен Рич. По приметным туфлям с металлическими пряжками и по кулону в виде трелесника. У этой Эбби Нотс глаз, видимо, как у орла, если она умудрилась разглядеть такие подробности в темноте на обгорелом теле, усомнилась я. «Просто сказочная наблюдательность», — согласился Элис, задумчиво тыкая вилкой в целый пирог. подобное я и сам», — сказал миссис Нотс. И в ответ она понесла сущую околесицу про блики света на шее и про большие яркие фонари у гусей. Думаю, дело обстояло гораздо проще. Гус, который выволок труп наружу, спросил, не знает ли кто покойную. Эбби Нотс приметила туфли и вызвалась её опознать а заодно и прикарманила тот самый кулон в виде трелесника. И, возможно, серьги, кольца, и что там ещё было при хорошо прожаренном трупе, — заключил Элис. Вилка, наконец, глухим хрустом проломила румяную корочку пирога. На скатерть брызнул мясной сок начинки. Горло подкатила тошнота. Судя по всему, миссис Нотс не самая приятная особа произнесла я с трудом, сохраняя невозмутимое выражение лица. Элис, понимающе усмехнулся. «Не самая чистоплотная, верно. Однако именно нечистоплотность и делает ее полезной свидетельницей. Эйби Нотс не сомневалась, что Мадлен Рич мертва, и у меня есть некоторые основания поверить в подобный расклад. А в архивах управления есть какие-либо документы, подтверждающие это?» просила я, поразмыслив. «В архиве вообще нет ни одного документа, который бы касался пожара Уиллоу», — вздохнул Элис. «Но это не такая уж большая беда. Ведь документы легко поделать, доверять им столь щекотливом деле нельзя. Если бы я мог опросить хотя бы нескольких свидетелей, сопоставить показания, то правда тут же явила бы себя. Однако свидетелей осталось не так уж много, а добраться до них очень сложно». По сути дела, Нотс и Макмиллан — единственные, с кем можно перемолвиться словом без лишних церемоний, нехотя признался он. А самую главную свидетельницу я вообще не могу привлекать к расследованию. Он кивнул. Если кто и знает правду, то лишь она. Но вряд ли поведают её вам или мне. Не стоит даже тратить время. Взгляните лучше на это, вержение Или сунул руку во внутренний карман пиджака... Извлек сложенный в четверо лист бумаги и передал мне. Это оказался список. Венчала его четко выписанные чернилами Мадлен Рич, напротив которого стоял вопросительный знак. Ниже была проведена жирная черта красным карандашом, под которой выстроились в столбик еще десять имен, начиная с Джо Макмиллана и Эббиноц, а заканчивая неким Стивеном г «Владелец театра?» — предположила я, постучав ногтём по самому последнему имени. «Его сын», — уточнил Элис. «Стивен Гордон Уиллоу-старший погиб вскоре после пожара, не перенеся потери слишком многих из своих обожаемых актёров. Видите ли, несчастье случилось после громкой премьеры. Труппа отмечала успех обильными возлияниями, и именно поэтому было столько жертв. Яный сон крепок. Многие просто не почувствовали запаха дыма, пока не стало слишком поздно. Однако о мистере Уиллоу можно забыть, потому что он проживает в Альбе. Я, конечно, отбил ему телеграмму, но не слишком надеюсь на ответ. «Меня больше интересует это имя». И он постучал вилкой по четвертой строке в списке. Я вчиталась. «Сара Барнелл? Что-то знакомое. Кажется, я уже слышала о ней. Причем совсем недавно». Элис взглянул на меня с той самой особенной, неотразимой улыбкой, которая означала, что за ней последует весьма неудобная просьба. «Возможно. Видите ли, Виржиния? Мисс Барнелл сейчас управляет домашним театром леди Уаттермилл, родной сестры Викантессы Анны Хаббард, той самой, с которой мы вместе плыли на Мартинике», — ахнула я, и тут же сообразила, к чему он клонит. «Элис, нет. Почему?» Удивлённо выгнал брови он и сцепил пальцы в замок. «Вы ведь обещали помогать мне?» «Не припомню такого», — решительно ответила я, мысленно возвращаясь к последнему нашему разговору. «Вы совершенно точно обещали?» — проникновенно уверил меня Элис. Я понизила голос до шёпота. Обещала подумать. И Элис, обстоятельства изменились. Приехал дядя Клэр, и я теперь не настолько свободна в своих действиях. «Вы даже не выслушали, чего я хочу от вас», — искренне возмутился он. «Мы уже склонились друг к другу настолько близко, что издали нас, наверное, можно было принять за влюблённую пару. Так скажите, проведите меня на спектакль у леди Уоттермилл и помогите разговорить с Сару Барнелл». «Невозможно. Я сама не представлена, леди Уоттермилл. Зато Анна Хаббард от вас в восторге», — сердито возразил Элис. С такого близкого расстояния разница между седыми и тёмными прядями была видна ошеломляюще чётко, и от оттого весь образ детектива распадался на строгие контрасты. Птички насвистели, что она хвастается знакомством с вами. Будет нетрудно уговорить её отвести вас на спектакль к сестре. Меня, но не вас. Мы с Викантессой хабар чужие друг другу. Это Леди Клеймор или Леди Абигейл могли бы уступить моей просьбе. Но здесь совершенно иное дело. Тогда допросите Сару Барнелл самостоятельно, сказал Элис, и это больше походило на приказ, чем на просьбу. Впрочем, детектив тут же смягчился. Виржиния, не подумайте только, что я на вас давлю. Просто мисс Барнелл, возможно, наш последний шанс. Она лично знала Мадлен Рич. Говорят, их связывала крепкая дружба. Дружба? Откликнулась я эхом и задумалась. За те годы, что Мадлен проработала у меня, её не навестил никто из бывших друзей. Конечно, многие уехали из Бромли или погибли в злополучном пожаре, но не все ведь. Элис разыскал десять человек, так или иначе соприкасавшихся с театром Виллу. Хотя бы один из них мог заглянуть в кофейню, пусть не ради дружеских чувств, а из любопытства. Внезапно мне вспомнилась страшная сказка, Из тех, что в пансионе Святой Генриетты рассказывали после того, как ответственная монахиня гасила свет. История о кувшине с горем. А теперь тс, никому ни слова, иначе не доскажу. Моя кузина Лили живёт далеко-далеко, на зелёных холмах. И у неё честно-честно есть нянюшка, а у нянюшки нет одного глаза. Лили спрашивала, а где твой глаз? А нянюшка отвечала в кувшине. А кувшин, оказывается, стоит в погребе на самой нижней полке, и горло у него залито красным воском. Когда нянюшка была маленькая, ей запрещали брать кувшин и не говорили, что внутри. И тогда она нагрела гвоздик и сделала в воске маленькую-маленькую дырочку. Заглянула в кувшин через дырочку, и вдруг как высунулась оттуда, тоненькая тоненькая ручка и как вырвала у нянюшки глаз а матушка ей сказала потом вставку в шине сидит горе для любопытных вы что то побледнели вержения голос элли вернул меня к действительности я зявка передернула плечами и придвинула к себе чашку с остывшим кофе хотя петь не собиралась вспомнила что то не очень приятное взгляд у детектива вдруг стал безнадежным и сумрачным как самая долгая ночь в году. Я понимаю, что вы чувствуете. Вам страшно узнать о близком человеке то, что может разрушить все связи? То, чему лучше бы навсегда оставаться в тёмном-тёмном прошлом? Элис вздохнул и отвернулся, надевая сырое кепи. Знаете, Виржиния, девять лет назад я едва не женился. Был влюблён в одну... А, впрочем, всё равно вы её не знаете за пять дней до свадьбы мне пришлось лично отправить свою невесту на веселицу. «И знаете, что я вынес из той поучительной истории?» — просил он, по-прежнему глядя в сторону. «Что бы ни случилось в прошлом, только в вашей воле прощать и принимать. Никто, ни общество, ни закон не в силах навязать вам решение А сам я жалею только об одном — что не узнал раньше». Время позднее, Вержиня. Попрощаемся на сегодня. Я зайду как-нибудь еще. Он поднялся и направился к коридору, на ходу надевая пальто. Некоторое время я сидела неподвижно, а затем спохватилась и вскочила порывисто. «Подождите, я поговорю с леди Хаббард». Элис замер на мгновение, затем развернулся, подошел ко мне и сжал мою руку, глядя в глаза. Я только тогда поняла, какие у меня холодные пальцы. Мадлен другая. Совсем не такая, как... как то женщина. Но её гнетёт что-то, и чем скорее мы разберёмся с этим, тем будет лучше, поверьте. Улыбка у него получилась какой-то изломанной. Всё будет хорошо. Обязательно. Мы стояли рука в руке, а где-то совсем рядом на кухне миссис Хат жизнерадостно рассказывала что-то Георгу и Мадлен. В груди сладко щемило предчувствием неминуемой беды. А может, виновато в этом было старое воспоминание о пугающих сказках в пансионе и слишком тёмные и холодные осенние ночи. Элис продолжал смотреть мне в глаза. «Вы страшный человек», — с чувством произнесла я, заставляя себя улыбнуться. «К слову о страшном. Я не спрашиваю о сути вашего договора с дядей Клэром. Скажите только, когда вы успели подготовиться к встрече? Ни за что не поверю, что это импровизация. А вы наблюдательны, — расцвел искренне улыбкой Элис. Честно говоря, я не ожидал встретить здесь вашего дядю, и всё могло бы кончиться куда как более грустно. Если бы не одно «но». Помните дело о парикмахере-убийце? Тогда я только-только повстречался с вами и за время расследования перебрал множество версий мне пришлось ознакомиться с жизненными обстоятельствами и привычками всех, кому могла быть выгодна ваша смерть. От прямых наследников по завещанию до последней служанки в доме. И, конечно, вашего родного и вечно бедствующего дядюшку я обойти вниманием не мог. Правда, очень быстро выяснилось, что к покушению он не причастен. По очень простой причине. Если бы Клэр Черри хотел бы вас убить вы бы уже давно были мертвы. К счастью, он, напротив, готов защищать вас всеми силами, подмигнул мне Элис. И вот тогда-то мне захотелось обезопасить себя на всякий случай, и я разузнал немного о его... слабостях, так скажем. Похоже, мне надо радоваться, что вы не играете против меня, пошутила я, чувствуя, как отлегло от сердца, хотя в словах Элиса не было ничего смешного. радуйтесь великодушно разрешил он. И вдруг заметил на столике злополучный пирог слегка над вилкой. «Святой Кир, как я мог забыть? Самое важное!» — подмигнуло мне. И тут я, наконец, рассмеялась, отпуская призраков этой ночи, и подозвала Мэдди, чтобы она принесла вощеной бумаги Иначе начинка пирога грозила нанести и без того потрепанному пальто Элиса непоправимый урон. Дядя Клэр о визите детектива не обмолвился ни словом. Он любезно распрощался с Георгом и миссис Хат, церемонно кивнул Мадлен и направился к автомобилю, не дожидаясь меня. Когда же я, наконец, вышла из кофейни, то застала прелюбопытную картину. Клэр, устроившись на заднем сиденье прямо за водительским местом, С мрачной отстраненностью тыкал в плечо Лайза длинной булавкой наподобие шляпной. Сам Лайза сохранял пугающую неподвижность и делал вид, что он всецело поглощен чтением перевернутой газеты в темноте. «Дядя, вам не кажется, что это уже слишком?» С укором поинтересовалась я, оказавшись в автомобиле. Клэр все с тем же рассеянным выражением лица уколол булавкой собственную ладонь и вздрогнул. «Такой же терпеливый, как джол произнёс он ровным голосом загадочную фразу и умолк уже до самого прибытия в особняк, где тут же пожелал доброй ночи и поднялся в свою комнату. В пустом холле остались мы втроём, я, Магда и Лайза. «И что это нашло на дядю Клэра?» вырвался у меня вопрос. И хотя ни к кому конкретно я не обращалась, ответил Лайза. Задумчивость на него нашла вот что. «Вы ли, Двержинья, слыхали?» к тем летом в зоологический сад к пантере в клетку собака бродячая забралась. Я слыхала. Неожиданно откликнулась Магда, разом стряхивая сонливость. «У нас все об этом только и говорили, вот ей-ей!» Лайза посмотрел на меня, но я лишь покачала головой. Прошлым летом после смерти Эвани мне было не до зоологических садов. «Так вот, собралась собака, значит, в клетку, а пантера, видно, в печаль была!» Загрустила вдали от дома-то, — продолжил Лайза задумчиво. Сцапать-то собаку она сцапала, но задирать не стала. Прижала лапы вот эдак, и то когти выпустит, то снова вытянет, и так целый час. А что собака? — полюбопытствовала я. А собака смирно лежала, — невозмутимо ответил он. И живая осталась. А начала бы дёргаться и скулить, тогда бы её точно загрызли. «Занимательная история», — согласилась я. «Однако не могу сообразить, к чему вы её рассказали, мистер маноле Он белозубо ухмыльнулся. «Да просто так. Позабавиться». «Доброй ночи, леди Виржиния». «Доброй ночи», — эхом откликнулась я. Затем он поклонился и вышел на улицу, видимо, чтобы перегнать автомобиль в гараж. Магда вздохнула с восхищением. Я посмотрела на неё, но спрашивать ничего не стало Успех лайза у особ женского пола был воистину необъясним. В тот вечер я пренебрегла указаниями доктора Хэмптона и отказалась от чашки горячего бульона перед сном. Видимо, на голодный желудок ложиться всё же не стоило, потому что на ум стали приходить исключительно неприятные мысли. О пожаре в театре, о Мадлен, о смерти леди Милдред, Несмотря на запредельную усталость, мне долго не удавалось заснуть. Перины казались жёсткими и точно набитыми соломой. Подушки быстро нагревались под щекой, и приходилось всё время переворачивать их на другую, прохладную сторону. Одеяло то сбивалось в ком, то вообще уползало под кровать. Промучившись сейчас я поднялась, чтобы попить воды, и внезапно заметила, что контур двери словно очерчен ярким светом. Снаружи, к немалому моему удивлению, раздавались незнакомые голоса, и один из них, женский, высокий и красивый, выделялся особенно. Беззвучно переступая по ледяному паркету, я подошла к двери, толкнула её и оказалась в совершенно незнакомой комнате. Точнее, в каком-то странном зале с необыкновенно высокими потолками, разгороженном длинными плотными занавесями. Яркий свет исходил от деревянного настила на полу. Доски словно были охвачены пламенем, но никакого жара не ощущалось. Голоса по-прежнему раздавались поблизости. Недолго поколебавшись, я откинула ближайшую занавесь. И едва не столкнулась с высокой мрачной дамой в карнавальной маске чумного доктора. У меня сердце едва не остановилось. Но прежде чем я сумела пролепетать что-либо в своё оправдание, дама, шелестя чёрными юбками, прошла сквозь меня и скрылась в лабиринте пропылённой ткани. «Сон», — догадалась я с опозданием. Всего лишь сон. После этого стало от чего то спокойно. С каждой отдёрнутой занавесью, голоса становились громче. Вскоре уже можно было различить не только интонации, но и отдельные слова. Особенно одно, которое повторялось снова и снова. «Ты посмотри, какая дрянь!» Последнюю занавесь я прошла насквозь и выскочила в комнатушку, сплошь уставленную напольными вешалками, сундуками и шкафами. Даже стена, вплоть до самого потолка, была испещрена крючками, железными, медными, грубыми, деревянными, простыми гвоздями. И всюду висели платья, разудранные лифы, Нижние юбки, панталоны и шляпки всех цветов. А в центре комнаты метались три человеческие фигуры. Две пылающие и одна чёрная, точно погасший уголь. Одна яркая, точно пламя женщина избивала помелом другую, тёмную, и вопила, не переставая. «Не бери, не бери, кому сказала дрянь! Не бери чужого!» Женщина на полу уже даже не пыталась прикрываться, только вздрагивала каждый раз и хрипло-всхлипывала. Высокий мужчина в маске быка наблюдал за ней, скрестив руки на груди. За что на сей раз? Голос его звучал присыщенно и устало. «Платье! Эта мерзавка надела моё платье!» Прошипела женщина и резко отвернулась, закрывая лицо руками. «О, ненавижу!» «Смотри, не подохни! Тебе ещё убираться здесь!» Бросила она своей жертве сквозь зубы и тут же обратилась к мужчине уже другим пленительно нежным голосом. «Я устала. У меня болит голова. Дашь мне лекарство?» Он обнял её, прижимаясь чудовищной бычьей маской к пылающему лицу. «Конечно, я дам тебе лекарство, дорогая моя модля И в то же мгновение пара вспыхнула, как брошенное в камин письмо. Сначала силуэт почернел, затем посерел и начал расползаться рыхлыми хлопьями. Отчетливо потянуло горелым жиром. Дыхание у меня перехватило. Я отшатнулась, расцарапывая ногтями собственное горло. Оступилась, запуталась в занавесях и начала заваливаться на спину. Чудовищно медленно. В глазах начало темнеть. И последним, что отпечаталось в помутненном разуме, была та самая черная женщина. Она стояла на коленях, горстями сгребала белесый пепел и запихивала его себе в рот. Давилась, кашляла, но глотала, глотала. Проснулась я в мокрой насквозь сорочке, словно всю ночь меня била лихорадка и долго не могла заставить себя вызвать Юджинию. Затем кое-как облачилась в пенюар, пригладила взъерошенные волосы и позвонила в колокольчик. Но вместо того, чтобы распорядиться о тёплой ванне и поскорее смыть с себя липкое ощущение кошмара, я зачем-то приказала в первую очередь принести мне новую тетрадь для записей на ремешке с крохотным замком. Умница Юджи не стала задавать лишних вопросов, сделала книгсом и убежала исполнять поручение. И лишь получив вожделенную тетрадь, я задумалась, зачем вообще это мне понадобилось. Пока сон ещё ярко стоял перед глазами. Запахи затхлой ткани, ощущение живого огня под ногами, першение в горле из-за жирного пепла. Но мне было хорошо известно, что пройдёт час, другой, и третий, и детали начнут стираться из памяти, а образы поблекнут. Сейчас я бы уже не вспомнила сны о приюте святого Кира Ивановского и о детстве Елиса. И Лайзу позвать нельзя, пронеслась в голове мысль. А ведь он мог бы подсказать, как лучше истолковать сон. С другой стороны, доверить нечто настолько личное бумаге и страшно, и неразумно. Любые тайные записи можно расшифровать а вписывать свои видения между строк, подобно леди Милдред, я не умела, и некому было научить меня этому искусству. Решение пришло неожиданно. Если нельзя записать и зашифровать, то можно зарисовать. Действительно, я и раньше черкала на полях черновиков схематичные картинки, наброски интерьера в кофейне, Правда, люди выходили у меня не слишком правдоподобно, но главное ведь привычка. А некоторые детали можно подписать и словами, как делал Фредерик Эверсон в путевых дневниках. Через полчаса упорных трудов на первой странице тетради появились два человекоподобных монстра с помелом. Результат попытки изобразить сгоревшую парочку. Угол листа украсила маска чумного доктора. Одежду, развешенную по стенам, я набросала схематично, а затем перешла к несчастной женщине, лежавшей на полу. И лишь вырисовывая профиль, осознала, что она похожа на свою мучительницу, точно родная сестра. Те же пропорции, та же форма носа, четко очерченные брови, те же мелкие кудряшки-пружинки, обрамляющие лицо. «Совпадение?» Пробормотала я растеряно. Нет, не похоже. Тут в двери робко поскреблась Юджиния и сообщила, что ванна готова. Я к тому времени уже напрочь забыла о собственном указании, а потому немного удивилась. Пришлось спешно заканчивать рисунок и надписи. Получилось весьма небрежно, но в целом я осталась довольна работой. Настолько, что, уходя, даже позабыла закрыть тетрадь на замок. Она такая осталась лежать на столе, открытая на первой странице. Следующие несколько дней я провела словно в тумане. Несмотря на огромное количество срочных дел, связанных с грядущим благотворительным вечером, мысли постоянно возвращались к странному видению. Тетрадь переселилась в мой кабинет, и даже Юджиния, кажется, стала замечать, что я подолгу смотрю на странный рисунок. Мадлен же виделась теперь похожей и одновременно непохожей на тех женщин из сна. Да, у неё были те же кудряшки, та же форма носа, те же тонкие запястья, но вот надлом, что явственно чувствовался и в жертве, и в мучительнице, бесследно исчез. Мэдди выглядела сильно и пускай в последнее время и уставала больше, чем обычно. Утром она подолгу зевала, украткой в ладонь и просыпалась окончательно только после большой чашки крепкого кофе. Впрочем, неудивительно. Поздней осенью сколько ни спи, а всё мало. Из-за Клары мы теперь не засиживались, допозднав кофейни, и разъезжались вскоре после закрытия. Думаю, я бегло проглядывала документы, оставляя основную долю работы на утро, и ложилась спать в надежде, что увижу продолжение того странного и пугающего видения. Но из-за постоянной усталости вместо снов была сплошная непроглядная чернота, из которой поутру приходилось выбираться через силу, как из густой смолы. Однако на четвертый день, накануне в который раз перенесенного визита в приют к отцу Александру, привычное течение событий изменилось. Посреди ночи я вдруг отчетливо услышала, как меня зовут по имени, которое я уже успела позабыть. Леди Митяля. «Просыпайтесь. Благодарите небеса, что у меня нет привычки кричать, когда меня будет таким образом». Строго отчитала я неурочного визитёра и только затем окончательно проснулась. Первое, что бросилось в глаза, потайной фонарь на краю стола. Металлическая пластина более чем наполовину заслоняла выпуклую голубую линзу. И холодный свет рассеивался, не доходя до противоположной стены. Зато он вполне позволял разглядеть стопку тёмной одежды, увенчанную мужской шляпкой-котелком и бархадной маской. «Я бы никогда не стал навещать леди с такими привычками», — продолжил беседу голос из темноты. Впрочем, если отвести взгляд от фонаря, можно было заметить очертания знакомой фигуры и отблеск медной маски и искажающий голос. «Это должно прозвучать как комплимент?» «Вы весьма самонадеяны», — пожалуй, я плечами, стараясь не выдать своего волнения.